Глава 18. Лунатик, бродяга, сахатый и хвост. До друзей не сразу дошла вся абсурдность этого заявления. Минуты две все молчали. Наконец Рон произнес вслух то, о чем Гарри только подумал. — Вы оба просто сошли с ума. Ерунда. Упавшим голосом вымолвила Гермиона. — Питера Петтегрю нет в живых, — сказал Гарри. Он убил его двенадцать лет назад. Лицо бывшего узника исказило гримас. — Я действительно хотел убить, — зарычал он, скали желтые зубы. — Да, малыш, Питер оказался хитрее меня. Но на этот раз у него ничего не выйдет. И Блэк кинулся на крысу. Живоглот очутился на полу, а Рон заорал не своим голосом. Беглец придавил ему сломанную ногу. Сириус, осторожней! Люпин метнулся вперед и оттащил Блэка от Рона. Подожди, так просто нельзя с этим покончить. Надо им объяснить. Пусть они знают. Потом объясним, хрипел Блэк, оттолкнув Люпина. Скрюченные пальцы. Как тяли воздух, стараясь дотянуться до крысы, а та извивалась и визжала не хуже просенка, царапая Рону лицо и шею? У них есть право знать правду. Люпин уже задыхался, повиснув на Блэке. Рон считает его домашним зверьком. Во всей этой истории много такого, чего даже я не понимаю. А Гарри... Ты обязан рассказать Гарри, как все было на самом деле, Сириус. Блэк утихомирился, но его ввалившиеся глаза неотступно следили за крысой, которая сжалась в комок под защитой искусанных, исцарапанных и окровавленных рук Рона. — Ладно, согласен, но начинай ты. Рассказывай, что хочешь, но только побыстрее, Римус. Я хочу немедленно покончить с убийцей, из-за которого столько лет провел в Аскобане. Вы просто психи. Вы оба! Рон очумело и потряс головой, и оглянулся за поддержкой их Гарри и Гермионе. — Нет, с меня хватит. Я в вашу игру не играю. Он попробовал подняться, опираясь на здоровую ногу, но Люпин вновь достал волшебную палочку и направил ее на коросту. — Тебе придется выслушать меня до конца, Рон, и пока будешь слушать, держи покрепче Питера. — Он не Питер, он моя короста, — завопил Рон. Он попытался сунуть крысу в карман, но не тут-то было крыса, сражалась так отчаянно, что Рон... Свалился бы с кровати, если бы Гарри не подхватил его. — Многие видели, как Петтигрю погиб, — сказал он, повернувшись к Люпину. — Была целая улица свидетелей. — Да ничего они не видели. Они только думают, что видели. Снова разъярился Блэк, мрачно наблюдавший, как крыса отбивается от рона. — Действительно, все были уверены, что Сириус убил Питера. — Кивнул Люпин. — Я и сам так думал до этого вечера. Открыла мне глаза карта мародеров. Она никогда не лжет. Питер жив. Рон держит его в руках. Гарри с Роном переглянулись и тут же пришли к молчаливому согласию. Блэк и Люпин не в своем уме. В том, что они тут мелют, нет никакого смысла. Как эта крыса может быть Питером? — Петтигрю. Допустим, после аскабана Блэк орехнулся, но почему Люпин поддерживает его в этом безумии? И тут вмешалась Гермиона. Голос ее дрожал, но она говорила спокойно, взывая к благоразумию Люпина. — Но, профессор Люпин, короста никак не может быть Петтигрю. Вы же понимаете, это совершенно невозможно. — Почему же невозможно? Мирно спросил Люпин, как будто не в классе, и Гермиона столкнулась с какой-то сложностью в работе с Гринделоу. «Потому что если бы Питер Петтигрю был анимагом, это знали бы все. Мы занимались анимагами у профессора МакГонагал, и я много читала о них в учебниках, когда делала домашние задания. Министерство магии...» «Ведет учет всем колдуням и волшебникам, которые могут превращаться в животных. Есть специальный реестр, в нем сказано, в каких животных они превращаются, даны их приметы и отличия. Я нашла там профессора Магонагал, в этом столетии было всего семь анимагов, и имени Петтигрю в этом списке нет». Гарри невольно восхитился. «Сколько же трудов Гермиона вкладывает в домашние задания?» «Конечно, нет», — профессор Люпин рассмеялся. «Ты опять права, Гермиона, но видишь ли, министерству не вдомек, что в замке Хогвартс некогда чудили три незарегистрированных анимага. Ну, если ты собрался рассказывать им все сотворение мира, то поторопись, Римус». — проворчал Блэк, следя за безнадежными потугами коросты и освободиться. — Я ждал целых двенадцать лет, и дольше ждать не намерен. — Ну, хорошо, хорошо, Сириус, но тебе придется кое-что добавить. Я ведь знаю только, как все началось. Люпин прервал его речь на полусловие. Что-то громко скрипнуло позади него, и дверь в спальню открылась сама собой, Все пятеро уставились на нее, Люпин сделал несколько шагов и выглянул на площадку. Никого. В доме полно привидений, — заметил Рон. Но Люпин лишь махнул рукой. Да нет тут никаких привидений. Они все еще задачи смотрели на дверь. Их и не было никогда в визжащей хижине. Вой и стоны, которые когда-то слышали местные жители, издавал я. Он отбросил с лица сидеющие волосы, задумался на мгновение и заговорил. — Вот здесь, собственно, все и началось. Из-за того, что я стал оборотнем, ничего бы не произошло, если бы не моя безрассудная тяга к риску". У Люпина был вид вполне здравомыслящего и очень усталого человека. Рон хотел было что-то сказать, но Гермиона толкнула его. Ш -ш -ш. Она слушала рассказ с неослабевающим вниманием. Меня укусил оборотень, когда я был совсем маленький. Родители перепробовали все для моего исцеления, но в те дни таких лекарств, как сейчас, еще не было. Зелье, которое готовит профессор Снег, совсем недавнее открытие. Оно делает меня безопасным для окружающих. Я пью его неделю, предшествующую полнолунию, и после трансформации сохраняю разум. Лежу у себя в кабинете, как вполне безобидный волк, и спокойно жду, пока луна пойдет на убыль. Но до того, как волчье противоядие было изобретено, раз в месяц я становился настоящим монстром, и о Хогвартсе даже не мог мечтать. Какие бы родители согласились отдать ребенка в школу, где он будет учиться вместе с оборотнем? Но вот директором стал Дамблдор. Он отнесся ко мне с сочувствием, сказал, что я должен учиться, и что он примет все меры предосторожности. Люпин вздохнул и задержал взгляд на Гарри. — Помнишь, я тебе говорил, что гремучую иву посадили в тот год, когда я поступил в Хогвартс? Дело в том, что ее посадили именно потому, что я поступил в Хогвартс. Этот дом, — Люпин окинул комнату печальным взглядом, — и туннель, ведущий к нему, были построены специально для меня. Раз в месяц меня тайком отправляли сюда из замка на время превращения, а дерево поместили у входа в туннель чтобы никто не мог попасть ко мне в дом, пока я опасен. Гарри понятия не имел, к чему клонит рассказчик, но все равно увлеченно слушал, и единственным звуком в комнате, кроме голоса Люпина, был испуганный писк коросты. В то время мои трансформации были ужасны, превращение в оборотня очень болезненно, кусать было некого, и я царапал и грыз самого себя. Жители деревни слышали какой-то шум, завывание, и думали, что это бушуют особенно неистовые призраки. Даже теперь, когда в доме уже много лет все тихо, люди опасаются приближаться к нему.